Глава 5. Нико. Ещё одна неделя моей жизни пролетела невероятно быстро. Можно смело сказать, что я не запомнил ни одного дня из неё. Школа, дом, сон, скейт и Клем. Я впал в небольшую депрессию, если так можно выразиться. Мне было грустно, тоскливо, печально, что ещё сказать? То, что у Леа есть парень, я переживал с трудом, но будучи реалистом, осознавал, что парень это не стена, его можно подвинуть. Всё в моих руках. К тому же, я даже никогда его не видел. Может, там вообще какой-нибудь прыщавый говнарь с грязными пятнами? Когда эта мысль обосновалась в моём мозгу, настроение сразу изменилось. Я больше не чувствовал удушающую грусть, что преследовала меня раньше. Взяв в руки телефон, я набрал Климента. Эй, привет. Не хочешь сегодня встретиться? Привет, хочу. Делать всё равно ничего. Хорошо, а куда пойдём? Тебе решать, мне всё равно, устало ответил мой друг. Ладно, а ты можешь позвать Леа? Что? Ты слышал? Спокойно сказал я. Да, в общем-то, нет проблем. Просто с чего ты вдруг это захотел? спросил Климент. Просто так. Хорошо, сейчас наберу ей и спрошу. Жди. Я положил трубку и завалился на кровать, погружаясь в свои мысли. Через минуту позвонил Клем. Ну что там? мой голос выдавал нетерпение. Она может прийти со своим парнем. Как тебе такое предложение? На секунду я задумался. Интересно, как это будет выглядеть? А впрочем, неважно. Это будет забавно. Согласен, уверенно ответил я. Ты серьёзно? непонимающе переспросил Клен. Да, а что в этом такого? наигранно невинно поинтересовался я. А ты сам подумай, раздражённо бросил мой друг. Слушай, в этом нет ничего сверхъестественного. Я не собираюсь объяснять это подробно. Ладно, хорошо. Я с удовольствием понаблюдаю за этим зрелищем, извивительно сказал Климент. Мы договорились о месте и времени встречи. Я немного позадротил в Skyrim, послушал музыку и даже успел посмотреть серию одного из тайтлов, а затем стал собираться. Мне хотелось выглядеть выигрышно на фоне её парня, но что я мог сделать со своей внешностью, только позаботиться о причёске. Многие говорили, что я очень симпатичный парень, даже красивый. Знаю, что выгляжу неплохо, но не могу восхищённо отозваться о себе. С другой стороны, и Леа была не идеальна, но какая-то изюминка отличала её от других людей, делала её невероятно красивой. Мы встретились около небольшого сквера. Погода была на редкость мерзкой: пасмурно, холодно, немного моросил дождь, тлен и уныние. Мы с Климентом пришли в одно время. Леа и её парень опаздывали, что заставляло меня нервничать. Я думал о том, что зря всё это затеял, что лучше бы не лез в это дело. И как только мне пришла в голову дикая мысль уйти, даже сбежать, Леа появилась. Я обернулся и увидел её. На ней были её любимые чёрные мартинсы, рваные джинсовые шорты, чёрные колготки, какая-то оверсайзовая куртка, опять как бомжиха, но красивая. На одном плече болтался небольшой рюкзак. Она приветливо улыбалась, и я мог видеть эти чудесные ямочки на бархатных щеках. Россыпь маленьких бледных веснушек придавала её лицу особый солнечный, даже детский вид. Я понимал, что начинаю терять дар речи. С небес на землю меня вернул её парень. Знаешь, зря я успокаивал себя тем, что возможно, он окажется низким, прощалым уродом с грязными волосами. Перед нами стоял высокий, худощавый парень со светлой кожей, блондинистыми кудрявыми волосами, я обычно называю такой тип причёска ангела и зелёными глазами. Давид Микеланджело. Я не могу назвать его шаблонно красивым или что-то в этом роде, но у него, как и у Лео, присутствовала та самая изюминка. Необычные черты лица, даже немного странные. Но главная особенность его внешности заключалась в густых, невероятно длинных чёрных ресницах, так удивительно, как у куклы, уникальное сочетание. Я ещё никогда не видел людей с такими ресницами. "Знакомьтесь, это Нико", спокойно представила его Лея. Теперь-то я наконец обратил внимание на его одежду. На нём были серые кеды, простые джинсы и чёрная шляпа и свободный вязаный свитер с каким-то деревенским принтом. Проще говоря, одет он был очень посредственно и выглядел слегка неопрятно. Это всё из-за кудрявых волос. Тот ещё чудик. Люди оборачивались ему вслед. Может, из-за необычного внешнего вида, а может, из-за красоты. Помимо прочего, Нико очевидно был старше нас лет на 5. Привет, наконец-то сказал Ангел и протянул руку сначала Клементу, а затем мне. Мы спокойно поздоровались и пошли в ближайший бар. Клем заказал себе ром, что показалось мне необычным. Леа Глинтвейн Нико имбирный чай, а я ирландский кофе. Это у меня от отца такая привычка заказывать ирландский кофе и никогда не допивать его до конца. «Нико, так эта цветочная лавка и есть твой основной доход?» – деловито спросил Клемент, закуривая очередную сигарету. Мне нравилась его забавная привычка прищуриваться во время курения. Он выглядел смешно и важно одновременно. «Да, на данный момент это все. У меня свой сад, я выращиваю цветы. Любимое занятие с самого детства», – сказал Нико и откинулся на диван. «В каком смысле? А ты хоть где-нибудь учишься?» – ошарашенно спросил я, подавившись кофе. «Нет, не от удивления». просто кофе оказался очень мерзким. Из колледжа меня исключили ещё на первом году обучения. Да и зачем он мне? с лёгкой усмешкой парировал он. И я взглянул на Леа. Она выглядела довольно расслабленной. Да уж. Перспективную кандидатуру она выбрала. А ты чем занимаешься, океан? продолжил парень. Кстати, мне очень нравится твоё имя, без сарказма в голосе добавил Нико, что насторожило меня. Я уже привык к шуткам по поводу моего тупого имени, но всё равно воспринимал их с раздражением. Ты смеёшься? спросил я. Ты о чём? Об имени, серьёзно ответил я. Нет, мне правда нравится твоё имя. Оно красивое и необычное, и многие со мной согласятся, спокойно объяснил он. И да, мне были приятны его слова. Его нормальное отношение к вещам типа моего имени. А ещё меня забавляла его манера есть зефир. Он как ребёнок, украдкой протягивал руку к вазе со сладостями и выбирал маленькие маршмеллоу, а когда находил их, то на его лице появлялась смешная улыбка. Вообще, если отбросить ревность Клеа, он быть может, стал бы мне хорошим другом. Ну, где-нибудь в параллельной вселенной, знаешь. Превращаясь в слащавую мразь. Ну так что делаешь? Учишься, работаешь? Вновь спросил Нико. Учусь, снимаю короткометражные фильмы, пишу сценарии, катаюсь на скейте. Ответил я, делая глоток кофе. Снимаешь фильмы и пишешь сценарии? Наверное, это очень здорово, задумчиво произнёс Нико. Да, это всё, что мне нравится. Как с тобой и твоим цветочным садом, заметил я. Да, ты прав. Я обожаю свой сад. Всё, что я люблю в этом мире это мои цветы и Леа, улыбчиво произнёс Нико. Меня сейчас стошнит. Кстати, а сколько тебе лет? спросил Климент, вмешавшись в наш разговор. «Завтра двадцать два исполнится», — ответил парень. Я был прав, Нико старше. «А как твои родители относятся к твоему хобби, если это так можно назвать?» — вновь задал я вопрос. «У меня нет родителей», — растеряно, с ноткой холода в голосе ответил блондин. «Прости», — поспешно отреагировал я. Эта фраза выбила меня из колеи. Я не знал, что сказать. Повисла неловкая пауза. Мы немного помолчали, словно каждый погрузился в свои собственные мысли, а потом постепенно продолжили беседу. «А как вы с Лео познакомились? Мы дружим с ней с детства и общаемся почти каждый день, и она ни разу не рассказывала о тебе», – заговорил Климент. «Лео очень молчаливо, я привык к этому», – с улыбкой сказал Нико, взглянув на свою девушку. Та лишь улыбнулась в ответ. «Она искала временную работу и нашла меня. Я предложил ей быть курьером и заниматься доставкой цветов. Как-то так», – ответил Нико. Было заметно, что парень солгал. Ясно? И она до сих пор работает на тебя? спросил я. Знаю, это был очень глупый вопрос. Да, а ещё она помогает мне с цветами в саду, поделился парень. А какие цветы ты выращиваешь? вновь делая затяжку, продолжил Клем. У меня много разных видов: незабудки, розы почти всех возможных цветов, тюльпаны, пионы, маргаритки, магнолия, гелиотроп, фиалки, гладиолусы. Вербены, васильки, анемоны, георгины, нарциссы, гвоздики, ландыши, сирень, мак, канна, жасмин, подснежники, герберы, лотосы, колокольчики, ромашки, лилии, мимозы и хризантемы. От этого списка я начал буквально чувствовать запахи и свежесть садовых цветов. Наверное, твой сад выглядит восхитительно, предположил я. Да, мой персональный рай. Только там я могу отдыхать и расслабляться. Вы, ребята, должны как-нибудь прийти ко мне. Я сделаю вам ягодный лимонад и покажу все цветы. Будет очень классно, с энтузиазмом предложил Нико. Как ни странно, но этот пацан и правда начинал мне нравиться, несмотря на огромную ревность к Лее. Я не упускал возможности взглянуть на неё, до чего же она привлекательна. Её вид, манеры и привычки завораживали меня. Нико повезло. А чуть позже мы все отправились в кино. Клем буквально задолбал меня с тем фильмом про чокнутых девушек, работающих в госпитале. Так что нам пришлось пойти туда. Четыре билета на сестёр милосердия, довольно сказал Клем, протягивая деньги кассирше. Я терпеть не могу такие фильмы, но что не сделаешь ради лучшего друга, понимаешь?